Глава двадцать Мощный тентакль ударил по пляжу, проделывая в нём полосу примерно десять метров в длину и более метра в ширину. И нет, не щупальца, тут скорее отрвался так, вроде лапки без пальцев. Так что тентакль. Моя марионетка бегемот будто сарделька откатила в сторону, уходя от удара, грохочая чёрными латами. «Откуда латы?» «Ну, я, оказывается, и маринеток могу вооружать». Правда, едва пупок не надорвал от натуги. Тяжело это придумать и создать доспех для бегемотоподобной твари, да так, чтобы он не мешал двигаться. Бегемот катился и катился, а щупальца били и били. Их было ровно пять. Точнее, сейчас столько было. Шестое мы уже оторвали. После непродолжительного боя у меня осталось лишь четыре марионетки Полосатый бегемот, зебра гиена, какой-то бубуин в три метра ростом. И тигр с бычьими рогами. Обезьяна орудовала мечами и была словно обезьяне рыцарь, а остальные в доспехах выглядели как уроды. Бабах! Очередное щупальце ударило по песку, а из пасти твари, которая размером с корабль или, к примеру, большой лесовоз, раздался рев. Туша уже была покрыта ранами, но они быстро зарастали, а силы у твари все не кончались. Сам монстр походил на пиранью, только перекормленную. Ширину она была больше, чем в длину. Ещё и хвост имелся. Но к нему лучше не приближаться. Бьёт словно плеть. Потому и сражались лоб в лоб. После очередного промаха монстр изменил тактику и разом всеми тентаклями ударил по бегемоту. Тот по моей команде резко присел, а из брони появились длинные шипы. Тентакль прихлопнул маринетку, погружая в песок, но та выжила, а шипы по форме напоминающей стрелы глубоко вошли в этот отросток монстра. Кажется, рыбе это не понравилось. Тварь заревела, и, подняв свой отросток с бегемотом на нём, принялась бить моей марионеткой по песку. Воспользовавшись тем, что тварь отвлеклась, горилла подобралась достаточно близко к ней. Мечи гориллы начали пылать чёрной дымкой от божественной силы, которую я сейчас активно вливал в них. И вот, миг спустя, горилла высоко подпрыгнула и обоими мечами рубанула по тентаклю у самого основания. Раздался яростный рёв а отросток вместе с бегемотом рухнул на песок. Тем временем зебрагена Гена пилась шипованными копытами вплоть твари и пыталась добраться до рыбьей морды, а мой тигр отвлекал монстра сланга, стараясь не помереть от беснующегося рыбьего хвоста. К сожалению, тигра не вышло перетянуть внимание монстра на себя, и миг спустя все оставшиеся щупальца взбешённой рыбы атаковали зебру. Броня смялась, кости треснули и переломались, а туша превратилась в настоящее месиво. Слишком уж яростным был удар. Но гиена была слишком маленькой, и два тентакли не смогли её задеть, ударив рядом по самой рыбе. Такое бывает, когда пытаешься прибить комара, который пристроился на лбу, и бьёшь ладонью, да и со всей силы. Горилла воспользовалась этим, а я уже напитал её клинки силой, и очередное щупальце было отсечено. Но тут тварь резко дёрнулась вперёд. На бабуинулую гориллу сверху опустилась пасть, легко пробивающая зубами защищённый мной доспех. Я в него столько силы вбухал, а она взяла и откусила половину марионетки прямо по торс. Горилла оказалась в пасти, а следом и в желудке чудовища. Мощная кислота тут же принялась сжигать её и доспех. Божественная сила начала тратиться с огромной скоростью. И нет, я не собираюсь отпускать гориллу, наоборот, на неё вся ставка». Моя тварь начала отрубить мечами, прорубая желудок монстра, и это ему не понравилось, что позволило тигру забраться на спину. Он сразу же помчался к голове, чтобы лишить тварь глаз. А тем временем очухался бегемот и кинулся в атаку, вонзаясь рогом в тушу, заставив его пошатнуться. Зебра с переломанным позвоночником как могла подползла к твари и принялась её жрать. Щупальца били по зебро-гиене, но там уже нечего было ломать. Ву! Вновь взревела тварина, и вдруг в горле показалась верхняя половина гориллы. Она начала пробиваться к мозгу, но этого было мало, и впасть влетели ноги горилы. Там, где была таря, появился черный шип, и, оттолкнувшись от языка, горилла впилась в небо. Монстру это совсем не понравилось, а как мне не понравились траты на все это, но об этом потом. Тяжело ругаться, когда прижимаешься к мягкой и теплой батарее. Обнимать Ангелину было очень приятно. Вокруг лютый холод, отчего изо рта шел пар. А нам в пятером тепло и комфортно, даже слегка душновато. Но я отвлекся. Чудовище паниковало, даже, можно сказать, билось в истерике. А мне стоило невероятных усилий поддерживать своих марионеток. Управлять ими было крайне тяжело, а эффективно управлять ещё тяжелее. Непонятно как, но с помощью тигра я решил тварь левого глаза после и правого. Мой зверь уже начал в него вгрызаться, как последняя щупальца схватила его за задние лапы и, выдернув из глазницы, выбросила в море. Пролетев под сотню метров, тигр рухнул в воду, где обнаружились десятки рыб поменьше. Впрочем, размера любой из них с и хватило, чтобы разом откусить тигру голову. Что они и сделали. Но это уже не важно. Мои и половинки пробились к черепу рыбины. Какой бы она ни была сильной, но внутри беззащитна. Медленно, но верно, мои твари прогрызли себе путь и уничтожили мозги гадины, полностью умершляя. И осталось самое тяжёлое — выбраться. Вот люди обалдеют, увидев чейпы и рыбины, две половины гориллы. Поэтому по-быстрому соединил гориллу в одно целое и принялся выбираться. Сделать это оказалось куда сложнее, чем забраться в пасть. Ладно, неважно. Выбравшись наружу, схватил свою зебру и швырнул воду на утилизацию. — За ней последовали и остальные сломанные марионетки. После чего бегемот с горилой, как единственные более-менее уцелевшие, поспешили в лес. Погода под мечу была просто кошмар. Ещё немного, и ливень превратится в снег, а то и град. Надеюсь, рыбины больше не появится, Но на всякий случай расположил марионеток на скале. Доспехи у них остались, и они весьма тяжёлые, поэтому не сдует. Но на всякий случай горилла распосталась на скале, а бегемот сел на неё. На спину сел. Так что никаких там пошлостей. Хм. А бегемот, оказывается, девочка, а горилла Бубуин — мальчик. «Апшель! Будь здоров!» Вновь кто-то чихнул. Кто-то «будь здоров»нул. Частное явление. Мало кто спит. Слишком холодно и боязно. Всё же шторм просто кошмарный. Ещё и звуки сражения людям меречатся. Вон Иванов один сидит. Мороз терпит. И копьё в руке сжимает. Напряжён, боится нападения. А вот Виталию не до этого. Девчата, что его окружили, нагло этим пользовались, отчего Полина была готова убивать. Шаловливые руки девушек куда только не лезли. Нашли, блин, время. Время шло. А на нас так никто и не напал, кроме, пожалуй, природы. Град и метель не начались, хотя и без этого стоял дубак. Ангелина уже использовала посох для обогрева. Маги огня тоже старались это делать, иногда сменяясь. И да, этой ночью они были суперзвёздами, даже зверев. К нему по бокам пристроились две большегрудые шатенки, а сзади какой-то толстяк. И снова нет, без пошлостей. Спиной к спине он пристроился. Мало кто сидел без группы. Шкур на всех не хватало, поэтому люди жались друг другу, чтобы согреться. А ещё слышны были шепотки и выкрики «Куда лезешь?». Некоторые люди успели успокоиться и в голову начали лечь шаловливые мысли. «Ну чё ты ломаешься? Согреемся ведь!» — слышался голос из пещеры. «У тебя рука есть, ей и грейся, я тут при чем ответил женский голос, и раздался гогот тех, кто это слышал. «А ты не дерзи, твой род мне в подвертке не годится!» — прошипел обиженный. «А твой моему! Хочешь помириться песенами? Так вот, он у меня куда больше!» — раздался ещё один женский голос, а потом она рассмеялась. «Ой, точно, я же девушка!» И у меня нет писюна. Впрочем, у тебя тоже. Девушке своим родом угрожать. Мудила. Обиженного согревателя больше не было слышно. Но подобные случаи стали набирать обороты. И вдруг здание тряхнуло. В него будто что-то ударилось, началась паника. Пришлось остановить её. «Это всего лишь мини-цунами», — громко произнёс я, отрывая своё лицо от живота Ангелины. «Наш дом выдержит, но я бы порекомендовал магам земли укрепить стены. Только все щели не заделайте. Задохнёмся же». «Виталий, Кирилл, Игнат и Алексей! На вас укрепление, а ещё нужны маги воды!» Иванов вскочил на ноги и принялся раздавать указания. Он прям прирождённый лидер. Лично силы и влияния, правда, не хватает, но это дело наживное. Народ засуетился. Из пещер понесли камни, чтобы использовать их для укрепления стен, а маги воды постарались не допускать цунами к дому. Делать это, не глядя, оказалось крайне тяжело, поэтому дело шло очень медленно. Эт цинами всё набирало силу. Один раз чуть до моих морей, не так не достало. А ещё волны унесли трупы рыб в море. Даже с доржовую хренотень Ну и все следы боя убрали. На самом острове же было все более-менее спокойно. Громила передавал, что на болоте терпимо. Да и бегемотиха подтверждала, что лес в целом держится. Также я следил за обстановкой в Благовещенске. Ворон уже успел слетать на лесобазу. С десяток раз чуть не умер по пути и догадался лететь среди деревьев, а не высоко в небе. Через него я успешно починил китайцев. И слабо им досталось в ходе их охоты. Даровал им доспехи и оружие из моей силы, но хватит их лишь часа на четыре. Поэтому узкоглазые не стали терять время и рванули охотиться. Ну а ворону лететь обратно Жанну защищать. Но вот только подумал о ней, как пришёл сигнал от Кикиморы. Благовещенск. Квартира Жанны. Ночь. На лестничной площадке четверо мужчин стояли перед крепкой железной дверью, а пятый сидел на корточках и скрывал замок. Все они были в черных одеждах, а на головах балаклавы. — Приказано убить, но вы видели эти сиськи? — тихо произнес один из убийц с телефоном в руке, где была фотография цели. — Она же не маг, простой человек. Давайте сперва поиграемся с ней. — Дурак. У нее телохранительница, с ней живёт. И если сможешь грохнуть профессионально обученного охранника без шума, то делай с целью, что хочешь. Если же нет, то грохаем обеих и валим», — прорычал самый крупный из них. «Да, конечно же, тихо, чтобы никто посторонний не услышал». Ей, пиздец!» — улыбнулся тот и достал пистолет с глушителем. «Дверь открыта. Телохранитель направо. Цель налево». Взломщик аккуратно открыл дверь, и люди тихим шагом вошли внутрь. Они оказались в коридоре. По левую сторону коридор на кухню, там же туалет и ванная. Чуть дальше слева и справа две комнаты, спальня и зал, а по прямой — гардеробная. Двое направились в спальню и трое в зал. Жанна же находилась в спальне, и так как было жарко, спала без одеяла в одной лишь ночнушке. Она хоть и скрывала все прелести зрелой женщины, но вдруг идея сперва развлечься, а убить потом, мужчинам показалась отличной. Они тихо двигались к ней. Один уже приготовил кляп, что засунет в рот, а второй собирался схватить руки и ноги женщины, как вдруг раздался вопль. «Чудовище!» — вопил тот, что развлекун. а раздался рёв и жуткие звуки рвущейся плоти. В тот же миг Жанна открыла глаза и увидела двух мужчин, обернувшихся в сторону зала. Её рука мгновенно оказалась за головой, где в щели между матрасом и спинкой кровати был спрятан полуавтоматический пистолет. Миг спустя раздались две короткие очереди. Двое рухнули замертво, а Жанна, выскочив из кровати, кинулась в зал. Однако там уже всё закончилось. «Думаю, вам пора переезжать в особняк», — подметила Кикимора, возвращая себе облик человека. На её лице была человеческая кровь, что забрызгала всё вокруг из перерезанной когтями шеи убийцы. И эта кровь вызывала у неё отвращение, как и запах. В искуплении вины она хотела сражаться с чудовищами, но порой люди куда хуже чудовищ. Жаночка! В квартиру влетела бабушка со сковородой в руках, дверь же не заперта. «Слава богине, ты жива и в порядке? Ты не ранена?» «Нет, баба мать, всё хорошо». Женщина не могла не улыбнуться этой бойкой старушке со сковородой. Пальба подняла весь дом на уши. «Ограбителям, судя по всему, плохо. Хм, у них оружие» видимо, не грабители. Видимо. Домик у пещеры. Все тот же остров. Я был возмущен до предела, поэтому объявляю войну. Правда, партизанскую. Попросил Жанну навести справки и найти имущество моих врагов. А ворон пусть летает и сжигает его. Ни Чайкина, ни Шишкина пока не обнаружил, а значит, и проклятие на них не наложить. Ну так пусть страдает их кошелек. Конечно, много людей останется без работы, но им положены хорошие выплаты на такие случаи. Подмечу, что из кошелька владельцы предприятия. Вот только птица ещё не вернулась домой. Ворона там вновь чуть не сожрали. Жанни повелел переезжать в особняк, как разберётся с полицией и безопасниками. Также через Кикимору передал, что у нас всё нормально. Холодно, но нормально. А она обрадовалась суммами с проданных мною чудовищ из диких земель. «Почти шестьдесят миллионов!» «Ну, а в основном это за монстров ранга А. Кажется, мы прибили кого-то прям, ну, очень ценного. Ещё женщина похвалила новеньких. Работают хорошо, усердно и эффективно. Владимирович счастлив. А ещё не отлипает от Ирины. Больше груда и попастая блондинка пришлась ему по вкусу. Вот только девушке не очень нравится такое внимание и просит поговорить с ним. Ей-богу, хоть личную зомби-служанку ему делай». Интересно, а найдётся ли такая душа? Ну, в плане, чтобы при жизни была грудастая, красивая и захотела служить этому старику. Боюсь, там день работы будет идти, как месяц в загробном царстве. И за недельку-другую она все грехи искупит. Но я отвлёкся. Окна на фабрике починили весьма оперативно. А ещё я передал ей слова Льва, того худого парня. Жанна поговорит с его отцом и договориться о поставках. Это нам очень пригодится всё же объёмы производства наращиваются. Владимирыч обучает зомби и постепенно повышает производительность труда. Впрочем, и сейчас фургон едва успевает вывозить товар, а денежка капает, причём неплохая. Также попросил Жанну навести справки по поводу посоха, что я нашёл. У меня же бриллиантовый аккаунт на сайте СКО. Любая информация бесплатна. Поэтому достаточно было вбить название в поиск «как хлоп». Вся подробная информация и цена на последний проданный посох. Триста миллионов. Даже для... Аранга ранга это много. Ты чего такой довольный? С явным недовольством проворчала Катя, смотрящая на мое лицо. Неужели так приятно прижиматься к этой козе? Сейчас как лягну тебя и забадаю, мало не покажется, прорычала Ангелина, кинув на Катю злобный взгляд. Связался с домом, оказывается, посох этот триста миллионов стоит. Так мало? Я думала, миллионов четыреста. — искренне удивилась мажорка. — Не знал, что виноградовые такие богатые, что триста миллионов для них это мало. — А можно и я его у тебя куплю? Точнее, рот мой. — Хорошо. Мне он ни к чему, — согласился я и приподнял голову, увидев через щель между грудей, что лежат в моей голове, лицо девушки. Кажется, она была рада приобретению, а я был рад денюжкам, да и вообще рад, что попал на этот остров. А вот научусь переноситься от алтаря к алтарю, «Построю здесь своё королевство. Тут никто меня не достанет. Окрестные острова — отличная зона для охоты». «Черепов!» — ко мне подскочил Иванов. «Говоришь, на связь вышел? Можно попросить передать сообщение?» «До утра подождёт. Там сейчас тоже ночь». «В принципе, подождёт». Он кивнул, но задумался. «А ещё вижу зависть в его глазах. Хочет на моё место?» «Нет уж. Тут тепло и уютно. Сам ищи, где греться». Хочу передать список тех, кто с нами, а также немного информации о местности». «Без проблем», — кивнул я. Вскоре Иванов ушёл контролировать магов. Волны нас всё били и били, а ещё поднялся уровень моря, и вскоре нас начнёт затапливать. Маги уже работали над тем, чтобы это предотвратить. Бедолаги, работают на грани потери сознания, а вот нечего было халтурить с тренировками. Уровень подготовки студентов Академии, по моему мнению, крайне низок. — Да и не только по-моему. Император вон вообще рвёт и мечет, усложняет обучение. В общем, пусть практикуется. — Хм? удивился я, стоило рукам батареи обнять меня. — Что, тебе меня можно обнимать, а мне тебя нельзя? — со смущением произнесла она. Анна была готова прибить девушку. — Как хочешь. — я закрыл глаза и попытался уснуть. Получалось плохо из-за шума, но всё же вошёл в состояние полудрёмы. Поэтому и отдыхал, и частично осознавал происходящее. Уровень воды поднимался, и она начала проникать к нам через щели. Маги, как могли, старались и, как говорится, жопу рвали, лишь бы не помереть. А я-то не вижу черную дымку, того и знаю, что никто не умрёт. Правда, говорить я им этого не буду. Моё спокойствие успокаивало девчат, но сон к ним не шёл. Они тихо болтали, что-то спрашивали у Ангелины. Она им отвечала и задавала встречные вопросы. «А ещё меня пожамкали за задницу. Ладно, пусть развлекается, не жалко. Да, и, как говорится, вы нам, мы вам». Спалось же хорошо. Суета позволила повысить температуру воздуха, люди начали согреваться. Но ещё и закупоривание многих щелей помогло. Пришлось людям делать вентиляцию в пещере. Виталий пытался пробить её к самому верху, и вроде вышло. Правда, оттуда полила вода. Но тут уже маги воздуха постарались. В общем, магия — наше всё. И вот ближе к утру шторм стал утихать, и изнемождённые люди попадали без сил, завалившись спать. Но ещё стало теплеть. По итогу я выспался, а все остальные ещё спят. Мне же кушать хочется, но чтобы вырваться из схватки спящей девушки, пришлось постараться. Спали вообще все. Кто-то храпел. Виталий храпел, словно медведь. Рашёлся по дому и откупорил все окна, разбив камень на них, что был создан защитить от воды. Далее открыл дверь и вышел на уничтоженный пляж. Многие деревья не выдержали шторма и цунами, а вот пальмы оказались живучими. Они гнулись, но не ломались. «Так, что мне съесть?» То тут, то там можно было заметить морскую живность, выброшенную на пляж. Но тут я решил осмотреться с помощью марионеток. И как же я был удивлён! Но, пожалуй, об этом потом. Почти час спустя. Гаусс. Оказывается, развести костёр без огня — это трудно. Но кто молодец? Я молодец. Сейчас сижу на камушке, жарю рыбу на ветке. Её у меня много, целое ведро. «Эх, соль бы!» — ворчал я, обгладывая спинку непонятной рыбины. Спина у неё была мясистая и вкусная, а вот брюшка есть я не хотел. Ну, ещё хвост обглодал. Каждая рыбина весила грамм триста, может, четыреста. И немного походила на корешку зубатку Уже седьмую ем. А ещё заедаю тушёнкой и консервированной кукурузой. Сладкая и сочная кукуруза. Правда, что внутри не знал, пока не открыл жестяную банку. «Черепов? Откуда?» О, кажется, Иванов проснулся. Да не он один. Ну, ещё так кричать. Всех, наверное, разбудил. «Ты о чем? «Ведро! Железное! А ещё консервы! Как? Откуда?» На его голос из дома повалил удивлённый народ. «Ну так, как там говорится? Кто рано встаёт, тому Бог подаёт!» Пожал я плечами и указал налево. Сам я сидел спиной к морю. Люди повернули головы, а там... К -к «Корабль?» Иванов так заикой скоро станет. Совсем нервишки слабые. Ему бы отдохнуть или таблетку выпить. «Корабль! Это корабль!» «Мы будем спасены!» — кто-то прокричал. «Ну да, корабль. Откуда я, по их мнению, рыбу взял? Там в трубе ее полно, и подмечу, что ещё свежее. Рыболовецкое судно. В общем, не сказать, что большое, всех не увезёт. Но вот команда сильнейших. Правда, сперва нужно починить». «А кто умеет управлять судном?» — поинтересовался я, и люди замолчали. «Эх, что бы вы без меня делали?» — покачал головой и встал. «Ты умеешь управлять?» На меня все уставились и смотрели с такой надеждой в глазах. Нет, но я могу связаться с домом и узнать, как это делается. Вы изменили судьбу большого числа людей и получаете плюс 712 божественной энергии, плюс 10 верующих. Конец третьего тома